Глава 16 Я быстро принимаю душ, смывая с себя липкий противный пот, усердно намыливаю тело кокосовым гелем. После жаропонижающего сиропа мне стало значительно легче, хотя состояние по-прежнему вялое и обессиленное. На мой не совсем крепкий после перелета организм так подействовало переохлаждение. Надеюсь, что к возвращению булки все нормализуется. Одежда на батарее полностью высохла. Похоже, что Яр попросил хозяйку отеля включить обогрев посильнее. И это радует. Не придется возвращаться домой в мокрой футболке и джинсах. Фен в ванной комнате отсутствует, поэтому я тщательно вытираю волосы полотенцем и завязываю их в тугой высокий пучок. Одеваюсь... Долго смотрю на себя в зеркало и возвращаюсь в спальню. Судя по траектории движения, Яр как раз собирается уходить. «Я заказал тебе завтрак», – произносит он. «Скоро принесут». «Ты уже уезжаешь?» Интересуюсь как можно равнодушнее. «Просто машину поближе перегоню». Только час назад разобрались с ебучим деревом. Оставшись в комнате одна – Я проверяю сообщения от бабушки. В Торонто сейчас три часа ночи. Они с Верушкой спят крепким сном, поэтому я не бужу. Главное, что все в порядке. Мои родные готовятся к вылету, и через каких-то два дня я уже буду встречать их в аэропорту родного города. Я покажу дочери все. Как жила, что любила, уверена мне будет, чем ее удивить». Спустя пять минут в номер приносят завтрак. Овсяную кашу с ягодами, сырники и чай. Крепкий, сладкий, с лимоном. Точно, как я люблю. Несмотря на болезнь, аппетит присутствует. Я съедаю все до последней крошки. Включив телевизор и фоно просматривая известное ток-шоу, забиваю голову чем угодно, лишь бы не давать оценку своим действиям за прошедшую ночь. «Это было чертовски неправильно и нелогично, грязно, пошло, дико. Я бесстыже текла от поцелуев и ласк, молила Яра, чтобы не останавливался. И как теперь себя вести, делать вид, что ничего не случилось, ограничить общение до самого минимума или вовсе сменить адвоката? Уверена, что Яр не слишком расстроится». У них с Владом давно натянуты отношения. Закончив с трапезой, я забираю из номера все свои вещи и выхожу на улицу. Закрываю дверь, возвращаю ключ на ресепшн и благодарю за радушный прием. Хозяйка заботливо интересуется моим самочувствием и желает скорейшего выздоровления. Удивительно, что в столь непримечательном и малозаметном месте Существует такой приятный душевный мотель с не менее прекрасной хозяйкой. Заметив автомобиль Ярослава, который плавно заезжает на территорию, нервно перекатываю с пятки на носок и обратно. Делаю вид, что увлечена осмотром окружающей обстановки, но это вовсе не так. Да, мотель симпатичный, здесь красиво и комфортно. Ночью я не успела это отметить. На клумбах растут цветы, кусты вокруг ровно выстрижены, много теней, деревьев, беседки, гриль-зона и детская площадка. Но я мечтаю о том, чтобы поскорее уехать и расстаться с Ярославом, потому что за последние часы его было слишком много. Жаров тормозит аккурат возле меня, я дергаю дверную ручку и забираюсь на переднее сиденье. Выдержать бы этот мучительный час дороги и спокойно выдохнуть. Как оказалось, два года – это катастрофически мало для сердечной раны моего масштаба. Когда годами любишь человека, когда рожаешь от него ребенка, то забыть и вычеркнуть не так-то просто. Рана такая же глубокая. В Канаде немного затянулось, Но теперь снова силы кровоточит и кровоточит. И чем чаще ярма ячит перед моими глазами, тем больнее мне становится. Мы выезжаем со двора, ворота за нами закрываются. Остается жалких пару километров по проселочной дороге до загородной трассы. Но какая это дорога? Вокруг выбоины и ямы. После непогоды валяются ветки. Яр старательно объезжает их и не матерится. Здесь собирались сделать ремонт прошлым летом, мать рассказывала. Выделили приличную сумму денег из бюджета. Но местный чиновник решил, что ему они нужнее. И присвоив все себе, умотал за границу. К счастью, мы достаточно быстро минуем ужасный участок. Оказываемся на ровной трассе» где Яр максимально допустимо вдавливает ногу в педаль газа. У него даже настроение улучшается. Он включает фон музыку, расслабляется, откинувшись на спинку сиденья. Я старательно избегаю зрительного контакта с ним, потому что боюсь, что не осилю. Взгляды его пытливого, мимики или улыбки – Я соврала Яру о горячих канадских мужчинах. Никого привлекательнее него я так и не встретила. В городе дороги оживленнее, но, к счастью, нет километровых пробок. Это означает, что с минуты на минуту я окажусь в гостинице и спокойно выдохну. «У тебя есть с собой какие-то лекарства?» Интересуется Ярослав, когда мы проезжаем мимо аптеки. «Да». «Кажется, жаропонижающие были». «Кажется?» – хмурится Яр и паракует автомобиль у обочины. Он твердой походкой направляется в аптеку. Отсутствует чуть больше, чем пять минут и выходит целым пакетом лекарств. Я коротко его благодарю и устремляю взгляд прямо перед собой. «На соседней улице моя гостиница». «Еще чуть-чуть». «Не хочешь поговорить о том, что случилось?» Интересуется Ярослав, намеренно сбавляя скорость. Он бросает на меня короткий взгляд, левая половина лица горит. «Не очень», — признаюсь откровенно. «Думаю, что и без слов понятно. У меня была горячка, подобного больше не повторится». «Тебе бы не хотелось?» — спрашивает Жаров. Я шумно втягиваю воздух и сжимаю пальцы в кулаки. «Нет, ты меня бросил, Яр! Взял и бросил!» Голос срывается и дрожит. Растоптал мои чувства, уничтожил, выбрал другую, сказал, что счастлив с ней, попросил, чтобы я вырезала воспоминания о тебе острым скальпелем. И ты знаешь, я воспользовалась этим прекрасным советом. «Ты бы проклинала меня позже, если бы я попросил тебя остаться!» Совсем негромко произносит Яр. «А ты собирался?» «Мы должны были сами все спокойно решить, без вмешательства третьих лиц, без жала брату, без эмоций. То есть ты считаешь, что я должна была терпеливо сидеть в твоей квартире, пока ты потрахаешься с другой и вернешься?» спрашиваю, захлебываясь от возмущения. «Да, ты должна была меня дождаться, Соня!» Ярослав замолкает, останавливается у гостиницы, слегка откидывает голову назад и трет ладонями лицо. «Если бы была возможность, я бы предпочла никогда с тобой не встречаться, Жаров!» проговаривая на эмоциях. «Но не выходит!» «У нас неправильно все началось!» тебе было бы со мной сложно? Мне и сейчас с тобой сложно. Собственные слова звоном отдаются в ушах, нестерпимо жжет в левой половине груди. Я прикладываю ладонь и усиленно тру. Не помогает. Боже помоги, Когда же полегчает? Яр качает головой. Молчание бьет сильнее и хлеще любых даже самых ужасных слов поэтому я тянусь к ручке и открываю дверь. В лицо ударяет душный после дождя воздух. «Я позвоню», – долетает мне в спину. «Если только по делу Влада. Я благодарна тебе за помощь. Во всем. Но остальное – лишнее, яр. У меня прекрасная память и, наверное, даже жаль, что не такая короткая, как у рыбки Дори. Я позвоню» настаивает Жаров, прежде чем я захлопываю дверь и без оглядки подхожу ко входу в отель. Оказавшись у себя в номере, я рыдаю, как дурочка. Слезы безостановочно бегут по щекам, а обида со страшной силой давит и душит. «Ты должна была меня дождаться, Соня!» «Должна была!» «А не пошел бы ты к черту, Жаров!» вытирая влажные дорожки слез с тыльной стороной ладони, считая до десяти. Все проходит, и это пройдет. Обязательно, когда-нибудь. Но не приворожил же он меня в конце концов. Я подхожу к окну и открываю его, чтобы проветрить комнату. Отодвинув штору, вижу, что автомобиль Ярослава все еще стоит на том самом месте, Сердце звенит, ударяется между ребер. «По-честному, я могла бы предупредить Жарова, что со дня на день прилетает наша дочь. И будь что будет, совершенно не важно, какие между нами отношения. Но если уж совсем откровенно, то я вновь струсила и утонула в своих обидах. Все слишком сложно». В кармане джинсов начинает звонить телефон. Я достаю его и вижу на дисплее номер мамы. Кривлюсь от отвращения, вспоминаю юбилей отчима. Долго смотрю на мигающий экран телефона, напряженно кусаю губы. Вспоминаю предостережение Ярослава и сбрасываю. Когда повторно выглядываю в окно, его автомобиля уже нет.